Новая книга известного журналиста, исследователя традиций и истории, так сказать, неофициальной русской эстрады Максима Кравчинского посвящена абсолютно неисследованной ранее теме использования песни в качестве идеологического оружия в борьбе с советской властью, эмиграцией, внешней и внутренней политическими и военными противниками советской России. Наряду с рок-музыкой, заметный эстетический и нравственный ущерб советским гражданам наносит блатная лирика антисоветчина из репертуара эмигрантских ансамблей, а также убогие творения лжебардов. В специальном пособии для мастеров идеологических диверсий без обиняков сказано, Музыка является средством психологической войны. Так поучала читателя Издание-Идеологическая борьба, Вопросы и ответы 1987 год. Для читателя эта книга-Путеводитель по музыкальной Терра-Инкогнито Под мелодией злых белогвардейских частушек Годов гражданской войны, антисоветских песен бравурных маршей перебежчиков времен Великой Отечественной, романсов Юрия морфести и куплетов Петра Лещенко, песен ГУЛАГа в исполнении артистов третьей волны и обличительных баллад Галича, читателю предстоит понять, как, когда и почему песня становилась опасным инструментом пропаганды. Как и все проекты серии «Русские шансонье», Книга сопровождается подарочным компакт-диском с уникальными архивными записями из арсенала музыкальных диверсантов разных эпох.